А вот когда на глаза попадался смирчинский а это происходило очень часто, Орел начинал нарезать вокруг его фигуры круги, садиться на плечо или прицельно старался нагадить на голову. В четверг же наш местный красавчик и умничка порадовал меня во время большой перемены своим усовершенствованным сумасбродством. Он, конечно, на Нарика не похож, но какие-то психотропные точно принимает. Недаром я у него какие-то пузыречки как-то в рюкзаке видела.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 Точно таким же тоном отвечала я ему, стараясь посильнее ущипнуть за спину, делая вид, что крепко обнимаю его. Наша парочка вновь завладела вниманием друг друга, но изредка Оля почему-то глядела в нашу сторону. «Чупалишь!» — хулиганские аэрозолями написали на большом мысленном экране мои мысли, став мгновенно бордовыми. «Тебя ожидают штрафные санкции за то, что ты напоила меня», — шептал он. А Князева все продолжала смотреть на нас.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 «Парню-то своему привет передавай! Утек я в прошлый раз от бессовестных из буржуйского центру!» После этих слов мне, которая теперь вроде бы как несла юридическую ответственность за слова и действия относительно наших сосмерчинским поступков, пришлось отбиваться от назойливых подружек с еще большей силой. Им приспичило узнать, что произошло между Дэнни мною и бичом в куртке, и девчонки помчались за мной.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 «А нам, можете?» — хором спросили мы с Мариной. Лида сказала что-то вроде «О, Господи, с ума сошли обе», но её слова остались проигнорированными. «Могу и вам», — она внимательно оглядела на строих черничными глазами, задержавшись взглядом на мне. Словно дыру в моём лбе сверлила, мне стало чуточку неуютно. Но погадать я очень хотела, кажется, эта тётка всё-таки что-то может.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 Нам сесть она, вопреки логике бизнеса, подразумевающего вежливость клиентам, не предложила. Видимо, ими костлявая женщина не дорожила. Зато мы обступили ее полукругом и уставились на карты. Большие, прямоугольные, старые, с изображением на обратной стороне хищной птицы, раскинувшие крылья.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 «Через нее встретишь», — кинула почему-то на меня быстрый взгляд женщина. «Через нее? Через меня?» — обалдела я. «Братца моего она, что ли, встретит? Так у того свадьба в июне уже поздно, вакантное место моей невестки занято». Видимо, гадалке надоело, что я и Лида все время встреваем разговор,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 И потом, ребёнка ни в коем случае не называй, как захочет твоя мама. Имя плохое будет. Ребёнка? Потрясённо вздохнула Марина. Это когда у меня ребёнок появится. Сама догадаешься, когда не маленькая, ворчливо отозвалась гадалка. Две полоски от одной отличить сможешь. Да не бледни ты так, не завтра же у тебя это произойдёт. Она помолчала и добавила. И ещё. Родители муженька и твои слегка конфликтовать будут. Не бойся, если через это пройдёшь, то будет тебе счастье и семейная гармония. Так, с учёбой у тебя всё в порядке будет. С родителями тоже пока всё отлично, все здоровы. Да, проблем у тебя особых нет, только сердечные и любовные. Всё, резко смешала карты в одну кучу женщина. Больше ничего не могу сказать».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 По слогам выговорила еще больше обозлившаяся подружка. «Что предлагать будут?» «Да не бойся», — неожиданно тепло улыбнулась ей гадалка. «Тебя жизнь немного получит и все успокоится. Фиолетовый тебе поможет, если ты его не оттолкнешь. К тебе летом деньги хорошие придут, жди». «Да», — скепсису Лидии не было предела. «Что ж еще?»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 «Ладно. Имя твоё Мария?» «Да», — с замиранием сердца прошептала я. От взгляда женщины начинала кружиться голова и хотелось внимать каждому её слову. «Сейчас и тебе расскажу, шумное да любопытное». «Ну, я тоже любовь встречу», — жизнерадостно спросила я, с любопытством глядя, как карты теперь ложатся в полукруглые узоры для меня.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 «Ещё и наглая», — пробормотала женщина, бережно укладывая карты в мешочек. «Не могу сказать всё равно. Только одно. В его жизни было две потери, постарайся не стать третьей. Выбери правильно, Мария. А ревуар, девочки, некогда мне». И всё. Больше ни слова она не проронила. Резко встала, взмахнув подолом широкой юбки, подхватила свои более чем скромные пожитки и молниеносно покинула нас, ошарашенных такой информацией.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 И ты ее уже нашла, то есть вы уже встретились и встречаетесь. смирчинского зовут Денисом, и ижу понятно, что это он, и он твой парень, — подхватила ее сестра. Не Димку же чаще на она тебе нагадала. А мне-то что делать? Мамочкам надо прекратить общаться с доченькой, чтобы не познакомиться со всякими там. Марина поежилась.